Кроме разума, есть еще что-то, да шора у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься? Да ведь ты словно поп приходской. Ну пусть поп, а ты мне скажи, можно жить без любви? Конечно, можно. Как же, как? Да плевать на весь мир. Шутишь, Жорж? Нет, не шучу. Бедный Жоржик, ты бедный. Я прощаюсь с ним, я опять забываю его слова. Десятого апреля. Сегодня видел губернатора. Высокий, благообразный старик в очках с подстриженными усами. На площади вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стаял, и река ярко блестит на солнце, чирикают воробьи. У подъезда карета, я сразу узнал ее, Черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь распахнулась, городовой отдал честь. С лестницы медленно спустился губернатор. Я прирос к мостовой. Не отрываясь, смотрел на него. Он поднял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне. В эту минуту я ненавидел его. Я побрел в сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек, В березах шумно летали галки. 12 апреля. В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высоким воротником. Со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили, как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте ключ к приятию мира? Афина говорит Одиссею. Буду стоять за тебя, и теперь я не будешь оставлен. Мною тогда, как приступим мы к делу, и думаю, скоро... Лона земли беспредельно обрызжется кровью и мозгом многих из тех беззаконных, твое достояние губящих. Какому Богу мне молиться, чтобы Он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня Бога, я сам себе Бог. Вани говорит, если все позволено... Тогда Смердяков. А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова? Лона земли беспредельно обрыжется кровью и мозгом. Пусть обрыжется. Я ничего против этого не имею. 13 апреля. Эрна мне говорит, «Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне». Я о тебе молилась. Эрна, а наше дело? Мы вместе умрем. Слушай, милый, когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю, я ничего не могу дать тебе, но у меня есть любовь, возьми же ее. И она плачет. Эрна, не плачь. Я от радости. Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать. Генрих? Что Генрих? «Ты только не сердись!» «Генрих мне вчера сказал, что любит меня!» «Ну?» «Ну я же не люблю его!» «Я люблю только тебя!» «Ты не ревнуешь, милый?» «Шепчет она мне на ухо!» «Ревную? Я?» «Ты не ревнуй!» «Я не люблю его вовсе!» «Но он такой несчастный, и мне так больно было, когда он сказал!» «И еще!» «Мне казалось, что я не должна его слушать, что это измена тебе!» «Измена мне, Эрна. Милый, я так люблю тебя, и мне так жалко было его. Я ему сказала, что я ему друг. Ты не сердишься, нет? Будь покойна, Эрна, я не сержусь и не ревную». Она обиженно опускает глаза. «Тебе все равно? Скажи, ведь тебе все равно?» «Слушай, — говорю я, — есть женщины, верные жены и страстные любовницы и тихие друзья». Но все они вместе не стоят одной, женщины-царицы. Она не отдает свое сердце, она дарит любовь.